Глава 14 Удалившись на безопасное расстояние, Тафф объявил пятиминутный привал, чтобы узнать дальнейший маршрут с помощью добытого с таким трудом указателя. Следующая контрольная точка на карте воздушников располагалась в горах. Нам предстояло взобраться по узкой тропе на перевал, пересечь ущелье и спуститься к плато, где организаторы спрятали третий амулет. Судя по карте, маршрут изнурительный и опасный сам по себе. А что, если там еще и ловушек понаставлено? Но выбирать не приходилось, ведь возвращаться и начинать заново еще дольше. Мест для привалов на пути не предусматривалось, поэтому мы заблаговременно пополнили запасы воды и позволили питомцам поохотиться. Я периодически ловила на себе укоряющие взгляды Мая. Но разве моя вина, что подходящего момента для откровений, не находилось? Тав суетился, используя передышку, чтобы решить бытовые задачи. С ним постоянно крутился поблизости Марк, всюду сующий свой нос. «Ты не сказала!» — попрекнул лекарь, улучивший момент перекинуться парой слов. «Когда бы я это сделала? Сам же видишь, не выдалось ни секунды, чтобы побыть наедине. А сообщать такую новость в присутствии посторонних мне бы не хотелось». Пойми, что подходящего момента может и не найтись. Как строгий родитель, Каллерс осуждающе покачал головой. Ты сегодня прошлась по краю. Чудо, что царапка преодолела собственные страхи и бросилась тебя спасать. Что, если бы этого не случилось? Май, обещаю, сегодня же расскажу, как только подвернется подходящий случай. Фел, я знаю, что ты человек слова и не станешь рисковать понапрасну. Но беременность меняет женщин. Они становятся эмоциональными, склонными к безрассудным поступкам. «Потише!» — шикнула на парня, перебивая. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь услышал. Пополнив запасы воды и перегруппировавшись, мы выдвинулись в путь. Поскольку тропинка виляла между склонов, густо покрытых лесом, пришлось вытянуться в цепочку. Первыми, само собой, двигались наши быстроногие разведчики, За ними наездники с питомцами семейства кошачьих, затем я на царапке, кома и кош, а замыкал колонну Марк на Квирине. Май по-прежнему ехал вторым седаком с Октавианом, а Арвин пристроилась на круп злюки к Джеру. Аврелиус предлагал артефакторше пересесть на Тирекса, но она отказалась. Марш-бросок получился изматывающим. Целый день мы карабкались по горам, лавируя на узких тропках, и еще мудрялись отбиваться от хищных птиц. Приходилось постоянно держать щиты и крутить головой, высматривая опасность в небе. Десяток звероклювов удалось сбить. Больше половины пошло на корм нашим питомцам, остальных наспех разделали и устроили пикник на открытом воздухе. Мясо магических животных быстро пропадало а у нас не так много места в сумках осталось, чтобы везти его с собой. Свободное пространство занимали трофеи, стоившие немало золотых, но адепты, как правило, не продавали раздобытые с таким трудом ингредиенты, а обменивали на готовые зелья, заказывали амулеты. Вечер застал нас у переправы над ущельем. Веревочный мостик никак не подходил для тяжеловесных зверей. Он был рассчитан на адептов воздуха, у которых питомцы тоже подбирались под стать, легкие и крылатые. Чуть ниже виднелся обход с каменным мостом, однако спуск и лишние километры отнимут еще полдня как минимум, и за оставшиеся сутки нам придется ускориться, чтобы добраться до контрольной метки, а там и до финиша. «Необходимо разделиться», — первым предложил Марк. «Часть команды с питомцами выдвинется в обход, пока другая раздобудет амулет». Встретиться предлагаю вот на этом пятачке. Ткнул на каменистую площадку на карте, помеченную красным. И каким же образом ты предлагаешь разделиться? Хмуро поинтересовался та, в которому явно не понравилась идея. Мне тоже, если честно. Но и нового выхода я не видела. Не бросать животных. Да и в пешем строю скорость сразу снизится. Останутся те, чьи питомцы не преодолеют пропасть по хлипкой переправе. Хразар не пройдет. Его манх хоть и горный лев, но летать не способен, в отличие от Виверны. Кстати, она могла бы перенести тех зверей, что полегче. Кого, например? Буркнула я, представляя реакцию царапки. Сцилу? Так она сама переберется, пешочком. Я мог бы попробовать проскочить мост, предложил Сойер. Сабрезуб шустрый. Когда разгонится, то почти летит, касаясь лапами земли, только чтобы оттолкнуться. «Мой шиху быстрый и полегче кошек будет», — отозвался Ксандр с вызовом в голосе. «Я бы тоже попробовал перескочить». «Если Саблезуб сможет, то и люка справится», — принял вызов Джереми. «Как вариант», — принял к сведению Аврелиус. «Предположим, что на ту сторону переправятся кошки, койот и верно? Согласитесь, расклад сил неравномерный». «Поэтому я бы отправился с ними вторым седоком». «И я пойду», — откликнулась Арвин, и с ней сложно было не согласиться, учитывая козырь в виде анха. Таф заявил, что тоже присоединится к нам, на что Марк резонно возразил. «Кто тогда поведет второй отряд и проконтролирует питомцев? Мы ведь еще вместе?» «Вместе ты прав», — вынужденно признал магистр. «Тогда отдыхаем, отправимся на рассвете». Ночь в объятиях любимого мужа пролетела быстро. Я честно попыталась поговорить с ним, но Тав так вымотался, что сгреб меня в охапку и заснул, прежде чем я решилась. А утро, как обычно, наполнилось суетой и сборами. Тянуть с прохождением препятствия не стали. Сначала по одному преодолели мостик Марк, Арвин и я, а затем настал черед наездников с питомцами. «Я подстрахую», — подбодрил Ксандр Магистр. До середины моста удержу, а дальше постарайся не сорваться. Шиху нервничал и один бы вряд ли рискнул ступить на хлипкий мост, однако подбадриваемый хозяином разбежался, насколько позволяла площадка, и понесся вперед, прогибаясь под тяжелым весом зверя с наездником перекладины, когда он уступал, чтобы оттолкнуться, ломались и улетали в пропасть. Мостик просел. Веревки натянулись так, что, казалось, вот-вот лопнут, но койот действительно быстроногий хищник. Он меньше, чем за минуту пронёсся над пропастью и оказался на другой стороне. Уф! С облегчением выдохнула. Получилось! Перекладин на мостике много, а саблезуб пловкий и шустрый зверь. На его долю полно целых досочек осталось, а там, глядишь, из люка проскочит по горячим следам. Суэра расклонился к коту, Что-то нашептывая ему на ушко, после чего он сорвался с места и понесся вперед, повторяя маневр шиху. Конг преодолел половину мостика, как вдруг несущая веревка ограждения не выдержала и лопнула. Не знаю, каким чудом соблизу удержался и на такой скорости сумел зацепиться когтями за провисшей вертикальной доски. «Что происходит?» У меня сердце ушло в пятки при виде того, как зверь и его хозяин балансируют на грани. Держись! Мы с Арвином взвизгнули одновременно, когда мостик окончательно оборвался с нашей стороны и ухнул в пропасть. Бросившись к краю, я с ужасом увидела, что Суэр повис на обрывке мостика, а соблизубку выркаясь, полетел вниз. С края обрыва в пропасть ухнула серая крылатая тень. В последний момент царапка поймала кошку за загривок и смягчила падение. Только вытянуть наверх не сумела, слишком тяжелая туша оказалась. Верно переместила животное на скалистый уступ, где оно приземлилось на четыре лапы. Гадать, почему так произошло, бесполезно. Бросившись к нашей части переправы, я вытянула остатки веревочного моста, чтобы убедиться, края срезаны и опалены магией. Кто-то подготовил ловушку, дождался нужного момента и активировал плетение. Ты видел? Это нарочно сделали, показала веревку Марку. Сойер с питомцем едва не разбился. Значит, нам повезло перебраться до того момента, как обрушился мост. Ответил принц и равнодушно пожал плечами. Все живы? Уже хорошо. Предлагаю не задерживаться и выдвигаться к контрольной точке. Без ездовых животных время в пути увеличится. Ксандер. На тебе разведка, поезжай вперед, а мы следом отправимся. — Подожди, а царапка! Эй! — замахала ей руками. — Лети сюда, моя хорошая. Виверна рванулась ко мне, взлетела над пропастью, но вдруг задергалась, запаниковала, повернула назад и еле дотянула обратно. К ней поспешил Май, сразу шарахнув импульсом исцеления. Но лучше моей смелой красавицы не стало. К царапке подбежал Таф и принялся ее осматривать. Я прикипела взглядом к другой стороне ущелья, не понимая, что там происходит. Октавиан долго возился, ворочая бедное животное, пока не выдернул что-то из ее тела и показал лекарю. Тот покачал головой и полез в сумку, где у него хранили зелья. Чуть позже жестами магистр объяснил, что в царапку выстрелили дротиком со снотворным. Май попытался привести ее в чувство, но бесполезно. Сколько она проспит, неизвестно, так что нам следовало идти за амулетом без нее. Царапку Тав погрузил на коше и привязал ремнями, чтобы не свалилось. Нам ничего не оставалось, как отправиться дальше одним и встретиться в условленной точке, куда прибудут остальные члены группы. Обуреваемые нехорошими предчувствиями, я поспешил за принцем. — Что-то Александр задерживается, — забеспокоился Марк через пару часов пути. Сначала Аврелиус ухмылялся и шутил, как ему повезло оказаться в лесу сразу с двумя девушками. Однако ни я, ни Арвин веселье не разделили. Пригрозили скрутить парня, привязать к дереву и оставить на сиденье тварем, если будет и дальше болтать. А поскольку нам уже попалась парочка агрессивных лисиц, Марк предпочел замолчать. Перестраховываясь, мы держались от него на расстоянии, ожидая подвоха. «Решил в одиночку раздобыть амулет?» — предположила Арвин. «Если бы это было так легко!» — хмыкнул Аврелиус. «Заметили, как тихо стало?» «Это потому, что ты заткнулся!» — съязвила подруга, а вот я насторожилась. «Арвин, держись поближе!» И правда, звуки в лесу стихли отчего наши шаги отдавались мягким перестуком и скрипом веток. Не успела произнести предостережение, как девушка наступила в ловушку и провалилась в яму, а принц, бросившийся в сторону, угодил в селок и его вздернуло вверх ногами на дерево. Я затаилась, не решая сдвинуться с места. Обнажила Гладиус и потихоньку пошла к чьи сдавленные проклятия доносились из ямы. Старалась наступать осторожно тщательно проверяя, нет ли ловушек, и все равно попалась. Послышался легкий свист, с каким спускается тетива арбалета, и плечо обожгло болью. Я тут же вырвала дротик с цветастым оперением, одновременно активируя целительский амулет, но дурманящее вещество уже попало в кровь, в глазах потемнело, мир закружился и померк, прежде чем я плавно осела на землю.